После этого отступления снова вернемся к книге Форда. «Великое дело – наш повседневный труд. Работа – тот краеугольный камень, на котором покоится мир. В ней коренится наше самоуважение, и работодатель обязан выполнять еще больше труд в свой рабочий день, чем его подчиненные». Сноска – это своего рода партмаксимум для сферы управления. Партмаксимум – это ограничение доходов членов ВКПБ специалистов и занятых преимущественно на руководящих должностях по отношению к более высоким доходам беспартийных на тех же должностях. Первые годы советской власти защищал партию как инструмент общественного самоуправления от рвачей и карьеристов, потом был упразднен, якобы за ненадобностью. Кроме того, если человек больше работает, чем окружающие, в данном случае наемный персонал, то ему требуется больше времени для восстановления сил. Соответственно, у него нет ни сил, ни времени на кутежи, Поэтому необходимый минимум доходов, достаточных для покрытия здоровых потребностей его самого и его семьи, не выше, чем у наемного персонала, который работает меньше и у которого есть время на то, чтобы потратить какие-то деньги в индустрии развлечений и отдыха. Конец сноски. Предприниматель, который серьезно относится к своему долгу перед миром, должен быть и хорошим работником. Он не смеет говорить «я заставляю на себя работать столько-то тысяч человек», так смеет говорить только рабовладелец. В действительности дело обстоит так, что он работает для тысяч людей, и чем лучше работают, в свою очередь, эти тысячи, тем энергичнее он должен стараться поставлять на рынок их продукты. Сноска. Это высказывание Форда качественно отличает его от идеи пропагандировавшейся СМИ в эпоху разрушения плановой экономики СССР и России. Дескать, работая на себя, частный предприниматель тем самым якобы работает на общество. С точки зрения Форда все наоборот. Работая на общество, частный предприниматель обретает право на долю производимого коллективным трудом продукта. Состояние России после десятилетия реформ под лозунгом «Работая на себя, тем самым предприниматель работает на общество» показывает, что этот лозунг вздорен, а Форд прав. Реформы надо вести не по Гайдару и рекомендациям нечующей межотраслевого баланса школы продажной безнравственной в экономике Чикагского Рэба. Милтон Фрибен, Нобелевский лауреат 1912 года рождения, и им подобных кабинетных интеллектуалов, а в согласии с нравственно-этическими принципами большевизма, высказанными среди прочих людей и Фордом. Конец сноски. Заработная плата и жалование фиксируются в виде определенной суммы, и это необходимо, чтобы создать твердый базис для калькуляции. Плата и жалование, собственно говоря, не что иное, как определенная наперед выплачиваемая доля прибыли,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 И мы стоим на верном пути к осуществлению этого требования. Вопрос лишь в том, пойдем ли мы по верному пути, пути, который сохранит нам материальную сторону, нашу нынешнюю опору, или положному, который вырвет у нас все плоды труда минувших лет. Наша деловая жизнь представляет наше национальное бытие, она является зеркалом экономического прогресса и создает нам наше положение среди народов. Сноска. Не только экономического и научно-технического прогресса,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 Должна вылиться в создание выражающей ее системы организации жизни общества и каждого человека в нем. Но это уже затрагивает проблематику концептуальной власти в обществе, построение концепции жизни общества и организации управления его многотраслевой производственно-потребительской системой. Конец носки. Но для этого нужно найти первое условие реальный фундамент. Если бы при этом дело шло исключительно о самом работнике, об издержках его собственного содержания и подправок, принадлежащем ему доходе,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 зернышко, из которого вырастает общество в последующих поколениях. Соответственно, этой роли семьи замужняя женщина, прежде всего, хранительница дома, мать и воспитательница детей. В этом ее общественная роль, в которой ее не может заменить никто иной в силу биологических особенностей вида человек разумный. Но все остальное она имеет право, только добросовестно выполнив это свое предназначение. Мужчина же в семье несет иную миссию, также приостекающую из особенностей биологии вида, Участвуя в общественной деятельности, он должен обеспечить выполнение женщины ее внутрисемейной миссии. Соответственно, получаемое им вознаграждение за общественно полезную деятельность – не его личные доходы, а доходы семьи, в которой он живет. Поэтому возникновение проблемы экономической независимости женщины от мужчины и тому подобный феминизм – одно из многих выражений уклонения внутренней жизни семьи от ее истинной сути – воспроизводства новых поколений и воспитания каждого новорожденного состоявшимся человеком. Конец сноски. Повсеместное высокое вознаграждение по отношению к уровню сложившихся цен на продукцию, непосредственно потребляемую людьми, равносильно всеобщему благосостоянию, разумеется, предполагая, что высокие ставки являются следствием повышенной производительности. Предписанные нормы труда не были мелочны, хотя порой они, может быть, применялись мелочным образом. В отделении социального обеспечения было занято около 50 инспекторов, в среднем одаренных необыкновенно сильным здоровым рассудком.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 Глава 8. Заработная плата. Проще говоря, на своих заводах и железной дороге Форд ввел 8-часовой рабочий день и гарантированную повременную оплату, и совершенствуя возглавляемое им дело на этой организационной основе, выплачивал премии из прибыли всему персоналу соответственно разработанной системе премирования, финансового стимулирования, добросовестной работы и полезной инициативы. И эта система эффективно работала на обеспечение благосостояния коллектива и удовлетворение потребностей общества в выпускаемой продукции, а не на удовлетворение ненасытной алчности инвесторов, составляющих меньшинство общества. Об этом Форд сообщает следующее. «Наша прибыль, благодаря быстроте и объему сбыта, была постоянно велика, независимо от продажных цен в тот или другой момент. Мы получали на штуке только незначительную прибыль, зато общая цифра прибыли была велика». Прибыль не постоянна. После каждого нового понижения цен, это было общественно-экономической стратегией Форда, прибыль временно понижается, однако неизбежные сбережения становятся очень скоро заметными и прибыль повышается вновь. Но она ни в коем случае не распыляется в дивидендах. Я с давних пор настаивал на выделение только мелких дивидендов, и общество, то есть Ford Motors, в настоящее время не имеет ни одного акционера, который не был бы согласен с этим. Сноска. Это пресечение фордом возможности получения нетрудовых доходов инвесторами средним классом. Конец носки. Я считаю всякую превосходящую известный процент прибыль, принадлежащий более обществу, чем акционерам. На мой взгляд, акционерами имеют право быть только люди, занятые сами в деле, считающие предприятие орудием служения, а не машиной, делающей деньги. Если достигнута большая прибыль, а работа, соответствующая принципу служения, неминуемо к этому приводит,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 Моя расценочная одновременно и моя финансовая политика нашла себе несколько лет тому назад выражение на процессе, припоследствии которого общество хотели принудить выплачивать более высокие дивиденды. Сидя на свидетельской скамье, я разбил политику, которую следовали тогда, да следует и сейчас, следующими словами. «Прежде всего, я считаю, за лучшее продавать большее количество автомобилей с меньшей прибылью, чем малое количество с большей. Мне кажется, это более правильным, потому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 должен всякую минуту быть в состоянии сделать свой взнос для сообщения устойчивости предприятию. Глава 11. Деньги и товар. Теперь снова обратимся к Сталину. Высказав свое понимание основного экономического закона исторически реального капитализма, приведенное нами в начале раздела 4.3, несколько далее после него в тексте экономических проблем социализма в СССР, Сталин дает определение основного экономического закона социализма.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 Следовательно, вместо обеспечения максимальных прибылей, обеспечение максимального удовлетворения материальных и культурных потребностей общества. Вместо развития производства с перерывами от подъема к кризису и от кризиса к подъему, непрерывный рост производства. Вместо периодических перерывов развития техники, сопровождающихся разрушением производительных сил общества, непрерывное совершенствование производства на базе высшей техники. Экономические проблемы социализма в СССР. Замечание по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года. Раздел 7. Вопрос об основных экономических законах капитализма и социализма. Соотнося сказанное Фордом о целях производства в обществе, о значении и распределении прибыли предприятия с формулировкой Сталиным основного экономического закона социализма, можно видеть, что сказанное Фордом укладывается в формулировку Сталиным основного экономического закона социализма. И, соответственно, только при очень большой изворотливости и лживости ума можно отрицать следующий вывод. Форд и Сталин были честными добросовестными тружениками, и в меру понимания каждого из них делали одно и то же дело большевизма в разных странах, в разных общественно-исторических обстоятельствах, ко благу всех трудящихся, живущих трудовыми доходами. Но прежде чем перейти к пояснениям стальным основного экономического закона социализма и способов его приведения в жизнь, необходимо сделать еще одно отступление от темы. Отступление от темы 6. Политэкономия индустриальной цивилизации. Вкратце. Начнем с того, что высказывания о том, что некоторые государства вступили в фазу постиндустриального общества или близки к вступлению в эту фазу, представляют собой либо бред повредившихся в уме, либо заведомые попытки навязать окружающим бредовое миропонимание для того, чтобы их было проще стричь. Все так называемые индустриальные и постиндустриальные общества не могут жить без продукции и услуг, производимых индустриальным способом, то есть на основе функционирования многоотраслевой производственно-потребительской системы как целостности. То обстоятельство, что некоторые из стран выпихнули со своей территории наиболее вредные в экологическом отношении или трудоемкие производства на территорию других стран, а сами специализируются на наукоемких видах деятельности, высоких технологиях, разного рода юридических склоках, финансовых и биржевых спекуляциях и шоу, существа дело не меняет, они по-прежнему зависимы от техносферы. Сноска. На тему этой зависимости и невменяемости постиндустриалистов, увязших в виртуальных мирах, есть очень яркий показательный анекдот. Тонет круизный лайнер. Шторм разбивает спускаемые шлюпки аборт помощь извне опаздывает. Когда экипаж исчерпал все средства борьбы за спасение корабля, капитану докладывают, что есть последний шанс. На борту среди пассажиров специалист по хай-тек, высоким технологиям. Его находят и зовут на мостик. Тот приходит и между ним и капитаном происходит диалог. Связь и интернет есть? Есть. Сколько нам еще осталось? Полчаса. Окей, мы вполне успеем выставить корабль на торги и продать. Потом это уже не наша проблема. Загружайте в браузер. Конец носки. Авторы учебников по политэкономии, по которым многие учились в вузах в советскую эпоху, пустословили на тему закон стоимости, основной экономический закон социализма, закон планомерного пропорционального развития народного хозяйства, не вдаваясь в существо экономической практики общества и тем самым обходя стороной предметную область политэкономии как науки. Не лучше обстоит дело и содержания учебников политэкономии постсоветской эпохи. Они также пусты или вздорны если посмотреть на них с мировоззренческих позиций, изложенных в отступлении от темы 2 «Аксиоматика экономической науки в наши дни». В результате такого пустословия авторов учебников и преподавателей обществоведческих курсов в школах и вузах, а также в результате отсутствия у многих читателей привычки и навыков думать самостоятельно, фрагменты из экономических проблем социализма в СССР, к рассмотрению которых мы намереваемся перейти в следующем разделе 4.5, многим были бы непонятны были бы непонятны просто потому, что у них нет конкретных знаний о том, в каких метрологических состоятельных формах выражаются макро- и микроэкономические соотношения, называемые Сталином «закон стоимости», «основной экономический закон социализма» и «закон полномерного пропорционального развития народного хозяйства» и тому подобное. Эти термины принадлежат своего рода профессиональному сленгу сотрудников высшего звена партийно-государственного управленческого аппарата СССР сталинской эпохи. Каждый из них охватывает большую совокупность взаимно связанных явлений в культуре вообще и в хозяйственной деятельности общества в частности. Поэтому для большинства наших современников, не имеющих связанных представлений о процессах производства и распределения продукции в обществе, или имеющих извращенные представления о них, необходимо сделать настоящее отступление и в нем пояснить то, о чем Сталин высказался весьма кратко в работе «Экономические проблемы социализма» в СССР являющийся по существу его напутствием всем здравомыслящим и благонамеренным людям. Иных завещаний Сталин не оставил. Сноска. Все, что пытаются представить в таковом качестве, более или менее гнусные фальшивки, по своему содержанию несовместимые с этим всенародно опубликованным напутствием на будущее. Конец сноски. Межотраслевые пропорции, цели полагания для системы производства и распределения, рыночный механизм и директивно-адресное управление, планирование – Это то, о чем пойдет речь в настоящем отступлении от темы. Системная целостность всякого многоотраслевого производства при исторически сложившемся определенном наборе используемых систем и технологий, характеризуется тремя основными свойствами. Первое. Для производства конечной продукции, непосредственно потребляемой вне сферы производства людьми и институтами общества, государством, общественными объединениями, необходимо производство промежуточных, сырья, полуфабрикатов, комплектующих и вспомогательных средств производства инвестиционных продуктов – продуктов, потребляемых в самой сфере производства. Поэтому полные мощности большинства отраслей, традиционно называемые валовые мощности, включающие в себя промежуточные и конечные продукты, выше, нежели отдача каждой из них, измеряемая по ее конечному продукту. Иными словами, коэффициент полезного действия многоотраслевой производственно-потребительской системы всегда меньше единицы 100 – 100% в зависимости от формы представления. Следствие необходимости производства промежуточных и вспомогательных продуктов. Второе. Выпуск определенного спектра конечной продукции требует определенного соотношения полных валовых производственных мощностей всего множества отраслей, составляющих эту многоотраслевую производственно-потребительскую систему. Сноска: Здесь и далее под спектром производства потребления понимается номенклатура продукции плюс объемы производства или потребления по каждой из позиций номенклатуры. Конец сноски. Например, для того, чтобы изготовить один автомобиль, требуются обусловленные его конструкцией, технологиями и организацией и культурой производства в целом определенные количества. Стали – столько-то, цветных металлов – столько-то, резины и пластмасс – столько-то, стекла – столько-то, транспортных услуг – столько-то и так далее. Все это автомобилестроению должны поставить большей частью другие отрасли. Соответственно, полная валовая мощность, например, металлургии, представляет собой суммарный объем ее поставок всем другим отраслям, плюс ее собственное внутреннее потребление металлов, плюс продажу металлов в виде конечной продукции непосредственно населению для его бытовых нужд. То же касается обусловленности производственных потребностей и оценки полных валовых мощностей и всех других отраслей. Третье. Прирост спектра конечной продукции на определенные задаваемые величины – требует увеличения полных, валовых, производственных мощностей во всей производственной системе в определенном соотношении между разными отраслями на величины, обусловленные заказанным приростом спектра производства конечной продукции. Чтобы пояснить это, продолжим рассмотрение примера из предыдущего абзаца. Для того, чтобы увеличить производство автомобилей на какое-то количество, необходимо увеличить производство во всех отраслях поставщиков на соответствующие величины. Для увеличения производства в каждой из отраслей поставщиков необходимо увеличить производство и в каждой из их отраслей поставщиков и так далее. Кроме того, увеличение количества автомобилей в эксплуатации с течением времени повлечет за собой определенное увеличение потребности в топливе, смазочных маслах и гидравлических жидкостях, в расширении сети дорог и инфраструктуры гаражного хранения и сервисного обслуживания, что в свою очередь потребует роста производственных мощностей других отраслей, кроме отраслей поставщиков автопромышленности. И, соответственно, увеличение производства автомобилей и удовлетворение вызванных им вторичных потребностей в продуктах нефтехимии, в развитости инфраструктуры дорог и сервиса и тому подобное, требует произвести средства производства для увеличения выпуска, а также и для технико-технологического и организационно управленческого обновления и расширения всех затронутых отраслей. Включен производства средств производства инвестиционных продуктов для этих отраслей в ряде случаев должно предшествовать росту мощностей автомобильной отрасли, хотя в других случаях оно может сопутствовать ему или следовать за ним с некоторым сдвигом во времени. Сказанное справедливо по отношению к заданиям на увеличение выпуска продукции почти что всякой отраслью, а не только автомобильной, рассмотренной нами в поясняющем примере. Кроме того, межотраслевым пропорциям производственных мощностей при определенных технологиях и организации дела в отраслях сопутствуют и определенные достаточно жесткие пропорции профессионализма и занятости населения. Вследствие этого, динамичность системной целостности макроэкономической системы в ее способности к структурной перестройке и переключении из производства одних видов продукции на другие во многом определяется тем, насколько общекультурный уровень населения позволяет ему быстро оставлять одни специальности и быстро обретать профессионализм в других областях деятельности. Сноска. Катастрофа на Чернобыльской АЭС во многом результат отсутствия такой способности к смене деятельности у высшей научной элиты СССР. За 29 лет до Чернобыльской катастрофы в 1957 году в научно-фантастическом романе Ефремова «Туманность Андромеды» в одной из главных сюжетных линий было высказано прямое предупреждение о возможности гибели цивилизации на планете энергетики на основе реакции ядерного распада и накопления производимых ею радиоактивных загрязнителей следы обитания. Однако выдающиеся ученые СССР оказались тупы для того, чтобы внять этому предостережению, найти и довести до промышленного и бытового применения иные биосферно допустимые технологии для производства энергии. Цепляясь за свой прежний профессионализм, как за источник доходов и карьеры в будущем, но не желая освоить иные общественно полезные виды деятельности, они продолжали и продолжают ныне под разными предлогами выбивать из государства финансирование работ, которые некогда научились делать, не задумываясь о том, кто, когда и как будет убирать оставляемое ими везде и всюду растекающееся по планете радиоактивное дерьмо. Новую альтернативную энергетику создают народные умельцы, которые смогли отличиться от исторически сложившейся возлений тех или иных школ теоретической физики. Конец носки. Такого рода пропорции обмены между отраслями промежуточными продуктами в процессе выпуска определенного спектра конечной продукции описываются уравнениями межотраслевого баланса, на которые в явном виде опираются все теории макроэкономического планирования и регулирования во всем мире, доказавшие свою работоспособность на практике. Сноска. Это балансовые модели, называемые на профессиональном сленге экономистов «затраты выпуска». Название подразумевает обусловленность выпуска конечной продукции распределением затрат, инвестиций по отраслям. За разработку балансовых моделей и методов макроэкономического регулирования на их основе эмигрант из России после революционной волны Леонтьев 1906-1999 получил Нобелевскую премию по экономике. На основе аналогичных по существу балансовых моделей работал и Госплан СССР. Причем Госплан уже работал в те времена, когда Леонтьев еще не опубликовал свою первую работу по этой тематике. Но работники Госплана Нобелевской премии не получали, и общественное мнение приоритет разработки балансовых методов отдают Леонтьеву, вопреки тому, что работа Госплана без них просто невозможна. Так что вопрос о дискриминационном судействе имеет значимость не только на спортивных состязаниях, вроде коммерческого шоу под названием «Зимние Олимпийские игры 2002 в Солт-Лейк-Сити». Конец сноски. Уравнения межотраслевого баланса математически представляют собой систему линейных уравнений. То есть неизвестные входят в уравнения только в первой степени. Сноска. В старших классах средней школы такие системы из двух-трех уравнений при помощи вычисления определителей или методом последовательной подстановки решали все. А те, кто после школы получил высшее техническое или иное математическое образование, знают, что это хорошо разработанный раздел математики, называемый «линейная алгебра» позволяющий описывать и решать многие практические задачи в разных областях деятельности общества. Конец сноски. В ней неизвестными являются валовые, полные мощности отраслей, а свободные члены уравнения представляют собой заказываемый спектр конечной продукции, то есть полезная отдача отраслей. Коэффициенты при неизвестных в каждом уравнении называются коэффициентами прямых затрат и представляют собой количество продукции каждой из отраслей в рассматриваемом множестве необходимые для производства единицы учета продукции той отрасли, которая соответствует рассматриваемое уравнение системы. Для рассмотренного ранее примера с производством автомобилей коэффициенты прямых затрат это количество стали в расчете на один автомобиль, количество стекла в расчете на один автомобиль и тому подобное. Сноска. В прямых затрат все количество потребляемых продуктов включают в себя потери, обусловленные технологическими процессами и нарушениями технологической дисциплины в реальном производстве. Конец сноски. Уравнения межтраслевого баланса могут рассматриваться в двух формах. На основе натурального учета мощностей и коэффициентов прямых затрат в количествах продукции соответственно номенклатуре продукции и отраслей, положенной в основу балансовой модели и на основе учета в стоимостной форме, но также соответственно номенклатуре продукции и отраслей, положенной в основу балансовой модели. Общность номенклатуры отраслей и продукции позволяет переходить от одной формы к другой на основе знания прескурантов. Все это обстоятельно рассмотрено в специальной литературе. Когда речь заходит о макроэкономических, в том числе и народно-хозяйственных пропорциях, то подразумеваются именно эти пропорции. Соотношение между собой полных мощностей разных отраслей, составляющих эту многоотраслевую производственно-потребительскую систему, и пропорции полезной отдачи отраслей в ней по отношению к полным валовым мощностям каждой из них, а также пропорции профессионализма и занятости населения. Структурная перестройка макроэкономики – это изменение этих пропорций и абсолютных значений производственных мощностей во всем множестве отраслей, Структурная перестройка может протекать на плановой основе, выражая какую-то осмысленную целесообразность, но может протекать и под давлением обстоятельств, как говорится, стихийно. Хотя при более глубоком взгляде может выясниться, что давление обстоятельств общественно-экономической стихии представляет собой закулисно спланированный и закулисно управляемый процесс, что более соответствует исторической реальности последних столетий в подавляющем большинстве случаев. Если обратиться от производства к потреблению продукции и услуг в обществе, Тут то тоже выяснится, что потребление характеризуется своими пропорциями, обусловленными двояко. С одной стороны, характером возникновения в обществе потребностей как таковых, то есть вне связи с каким-либо ограничениями возможностей их удовлетворения, и, с другой стороны, ограничениями, налагаемыми системой распределения производимой продукции на удовлетворение этих потребностей. Сноска. То, что система производства есть во всяком обществе, это большинству понятно. Но вот воспринимать рынок в качестве одного из инструментов системы распределения продукции и услуг в обществе многие не хотят, настаивая на том, что распределение – это исключительно как в казарме. Раз в год получите одну пару казенных кальсон, установленного образца, и распишитесь в графе рядом с галочкой. Конец сноски. Все потребности людей и общественных институтов распадаются на два класса. Первый. Биологически допустимые, демографически обусловленные потребности соответствуют здоровому образу жизни в преемственности поколений населения и биоциноза в регионах, где осуществляется производство продукции для их удовлетворения или потребления продукции населения. Они обусловлены биологией вида «человек разумный», культурой и возрастной структурой населения. И второй – деградационно-паразитические потребности – Удовлетворение которых причиняет непосредственный или опоследованный ущерб участникам производства, потребителям, окружающим, потомкам, а также разрушает биоцинозы в регионах производства или потребления продукции. Они обусловлены первично извращениями и ущербностью нравственности, вторично, выражающимся в преемственности поколений, традициях культуры и в наследственности. Хотя некоторые виды продукции, в зависимости от уровня производства и уровня потребления, могут переходить из одного класса в другой, Однако для многих видов продукции, производимой нынешней цивилизацией, отнесение их только к одному из двух классов однозначно. Это отнесение носит объективный характер в силу возможности выявления причинно-следственных связей между видом продукции и последствиями ее производства и потребления. Сноска. Дети не только алкоголиков, но и культурно пьющих, большей частью дефективные, синтетические красители, стабилизаторы, наполнители и тому подобное в губных помадах, это больная печень женщин и целующих их мужчин. Более половины производимой губной помады по некоторым подсчетам съедают мужчины в результате поцелуев. Синтетические ткани и формы образователей в бюстгальтерах, всплеск онкологии молочных желез, экологически вредное производство, общий рост разнородных заболеваемости сотрудников и населения в регионе размещения предприятий, фармакология, пищевые добавки, консерванты, стабилизаторы и фальсификаты природных продуктов питания – вообще особая тема и тому подобное. Конец носки. Субъективными могут быть только ошибки в отнесении того или иного вида продукции к одному из двух названных классов, в том числе при определенных уровнях производства и потребления. Но жизнь такова, что с последствиями ошибок неизбежно придется столкнуться именно в силу объективности разделения всех потребностей и продукции на два названных класса. Удовлетворение потребностей и является целями не только производства, но и распределения продукции в обществе. Чтобы эта фраза не воспринималась как якобы само собой разумеющаяся банальность, оставаясь однако по существу бессодержательно-абстрактной, ее необходимо пояснить. Если общество некоторым образом ведет многоотраслевое производство, и в нем осуществляется хоть какое-то распределение продукции для потребления среди нуждающихся в ней, как в сфере производства, так и в сфере потребления физических и юридических лиц, то это означает, что следствия сборки многоотраслевой производственно-потребительской системы из множества микроэкономик объективно настроены на удовлетворение вполне определенных целей, равно потребности порождаемых индивидуальной коллективной людьми, составляющими общество. Сноска. Следствиями сборки являются кредитно-финансовая система, стандарты на производство и потребление продукции, инфраструктуры, транспорта, средств передачи информации, связывающие фрагменты системы в единое целое, действующее законодательство и культура в целом. Конец сноски. Соответственно, рыночный механизм – это только слова, к тому же не во всех умах определенные по смыслу, которыми обозначается более или менее эффективная алгоритмика функционирования след сборки системной целостности макроэкономики из множества микроэкономик. Сноска. Гайдар и реформаторы и же с ним» по злонравию и скудаумию, начиная свои шизофренические рыночные реформы в России, а также и все, вожделенно смотревшие в рот реформаторам, не понимали смысла этих слов в жизни, но их непониманием злоупотребили те, кто кое-что в их жизненном и антижизненном смысле понимал. Конец носки. И потому сторонникам рыночной саморегуляции следует освободиться от своих смутных предубеждений и узнать, что сам по себе рыночный механизм не может решать и не решает задач целеполагания по отношению к производству и распределению продукции в обществе а только подстраивает производство и распределение под цели которые уже некоторым образом сложились в обществе и на осуществление которых рыночный механизм некоторым образом оказался настроенным вне зависимости от того понимает общество или кто либо в нем характер и способы настройки рыночного механизма на те или иные определенные цели либо же не понимает Сноска. Управление в отношении невыявленных и неопределённых целей невозможно. Конец сноски. Во всех процессах управления и самоуправления, в которых изначально предполагается осуществить некоторое множество определенных целей, Цели неравнозначны между собой, и потому образуют иерархию, в которой на первом месте стоит самая значимая цель, а на последнем та, от которой с точки зрения заказчиков управления в случае невозможности осуществления полного множества намеченных целей можно отказаться первой. Сноска. С точки зрения теории и практики управления несколько равнозначных целей образуют собой одну групповую цель. Конец сноски. В этой иерархии, именуемые вектором целей, Одиночные и групповые цели следуют от первой к последней в очередности отвратной порядку вынужденного последовательного отказа от каждой из них под давлением разного рода обстоятельств. Одним из таких обстоятельств, вследствие которого осуществление всего избранного, оглашенного, декларированного множества целей оказывается невозможным, является взаимно исключающий характер намеченных целей – сноска. Образно говоря… Совокупность избранных взаимоисключающих друг друга целей требует, чтобы и овцы были целы, и волки были сыты, что не всегда возможно. Конец сноски. Толпа элитарное общество характеризуется тем, что порождает множество целей исключающего характера, вследствие чего настройка рыночного механизма на вполне определенный спектр производства и распределения продукции в социальных группах обусловлена тем, какие цели оказываются вблизи вершины иерархии потребностей. Толпы элитаризма присущи системное свойство порождение его правящей элитой изрядной части деградационно-паразитического спектра. Сноска. Безумная роскошь в быту, прислуга как профессия, гонка потребления по последней моде, запросы на продукцию, производимую по наивысшим и запредельным стандартам, избыточность разнородной собственности по отношению к реальным демографически обусловленным жизненным потребностям личности и семьи и тому подобное. Конец сноски. Среди всех прочих злоупотреблений внутриобщественной властью, элита создает себе превосходство в платежеспособности над остальным обществом. Сноска. Прежде всего за счет нетрудовых доходов и монопольно высоких цен на свое соучастие в общественной деятельности, которые избыточны, подчас многократно избыточны, по отношению к оплате потребления по демографически обусловленному спектру потребностей. Конец сноски. По этой причине... Рыночный механизм распределением доходов и накоплений в обществе объективно оказывается настроенным на удовлетворение в первую очередь именно потребностей элиты. Поскольку в них преобладает деградационно-паразитическая по своему характеру составляющая, то соответственно этому обстоятельству демографически обусловленные потребности остального общества, большинства населения, при такой настройке рыночного механизма удовлетворяются по остаточному принципу – сноска. С целью опровержения сказанного не надо приводить в пример потребительское благополучие населения в США, в том числе и тех, кто живет на всевозможные пособия ПО. В действительности потребительское благополучие США только подтверждает сказанное. Население США составляет 5% населения Земли, но США потребляют порядка 40% мировой добычи энергоносителей, большей частью за пределами самих США, и дают более половины объема учитываемых экологических загрязнителей. Иными словами, настройки глобального рыночного механизма таковы, что большинство населения планеты вынуждено продавать продукты своего труда подбросовым ценам, обеспечивая потребительское благополучие меньшинства. Конец носки. Кроме того, элите свойственно целенаправленно опускать остальное общество в целях укрепления своего элитарного положения в обществе, для чего она сама культивирует в простонародье приверженность деградационно-паразитическому спектру потребностей, Пьющим народом проще управлять и тому подобное, что еще в большей степени подавляет возможности удовлетворения демографически обусловленного спектра потребностей большинства и общества в целом. Рыночный механизм в качестве регулятора распределения продукции в сфере производства и вне ее в политэкономии характеризуется так называемым законом стоимости, согласно которому в средних ценах товаров выражаются средние в обществе трудозатраты на их производство. Однако, ввиду невозможности непосредственного измерения трудозатрат во многих видах деятельности, закон стоимости оказывается метрологически несостоятельным в части обоснования ценообразования не поддающимся измерению трудозатратам. Сноска. Каковы трудозатраты на выявление существа и доказательства какой-либо новой теоремы в математике? Вопрос, повисающий в воздухе. И таких примеров в рабочей жизни общества можно найти много. Конец сноски. Тем не менее... Если признать факт существования цен на рынке как объективную данность, то ценовые соотношения разных продуктов, промежуточных, вспомогательных и конечных, определяют доходность и прибыльность производства каждого из них, предпринятых производителями технологиях и организации дела. При отсутствии или неразвитости системы макроэкономического регулирования частные предприниматели реагируют на цены, складывающиеся на рынках, расширяя и начиная производство одних видов продукции и сворачивая и прекращая производство других. СНОСКА. То есть, при свободе ценообразования, исключающем директивное назначение обязательных цен государством, при отсутствии ограничивающих или обязывающих квот на производство тех или иных видов продукции, неразвитости государственного сектора, производство и ценовая политика, в котором оказывают влияние на ценообразование на всех рынках общества, при свободе ростовщичества, включая и корпоративное банковское ростовщичество, при свободе биржевых спекуляций, неотъемлемо сопутствующих свободе ростовщичества и тому подобное. Конец носки. Соответственно, при рассмотрении процессов производства и распределения продукции в обществе на достаточно продолжительных интервалах времени, так называемый закон стоимости регулирует межотраслевые пропорции и абсолютные показатели производства в каждой из отраслей. Рыночный механизм действительно способен отрегулировать, если не все, то очень многое в жизни общества. Но реальная свобода частного разнородного предпринимательства в условиях действия основного экономического закона капитализма «больше прибыли прямо сейчас» Ставить всех перед вопросом о характере и качестве этой регуляции. В эпоху, когда не было макроэкономического регулирования, действие закона стоимости выглядело так. Не урожай – бедствие, продуктов не хватает, цены на них растут, сокращая платежеспособный спрос для всех других отраслей и вызывая в них отток рабочей силы и разорение производителей в них. Большой урожай – тоже бедствие. Продуктов в изобилии, цены падают до уровня, при котором производители сельхозпродуктов разоряются, что влечет за собой сокращение их доли платежеспособного спроса на других рынках, сокращение производства в отраслях, ориентированных на удовлетворение их потребностей. Исторически реально дело доходило до того, что забыв о неурожаях прошлых лет и о возможных неурожаях в будущем, зерно сжигали в топках и просто так для того, чтобы остановить падение цен на него». Вызванный реальными потребностями или капризами моды ажиотажный спрос влечет ажиотажное наращивание производственных мощностей соответствующих отраслей. Наращивание производственных мощностей требует времени, в течение которого ажиотажный спрос может исчезнуть либо ажиотажное наращивание мощностей таково, что предложение продукции на рынке оказывается избыточным по отношению к текущим запросам общества или платежеспособному спросу, что влечет за собой падение цен до уровня ниже уровня самоокупаемости производства и разорение не туда вложившихся предпринимателей. К этим стихийным неурядицам в исторически реальном капитализме со свободным рынком, сложившимся на основе свободы частного предпринимательства и свободы ценообразования в сфере производства, В качестве особого приложения прилагается свобода ростовщичества и биржевых спекуляций над государственной банковской корпорацией, которая способна вызвать финансовый кризис в любом подконтрольном ей государстве целенаправленно в наперед заданное время в качестве одного из средств достижения целей нефинансового характера. Именно так были вызваны финансово экономические кризисы в России в предреволюционные годы, так была вызвана в США Великая депрессия 1929 года, охватившая весь тогдашний капиталистический мир. Таким был капитализм до середины 20 века. Его рыночный механизм – свободный рынок, как система саморегуляции, производства и распределения, включая саморегуляцию межотраслевых пропорций, на исторических продолжительных интервалах времени характеризуется следующими свойствами. Первое. Подавлением возможностей гарантированного удовлетворения демографически обусловленных потребностей всех трудящихся вследствие его настройки на первоочередное удовлетворение деградационно-паразитических потребностей и, прежде всего деградационно паразитических потребностей правящей элиты под воздействием распределения текущих доходов и накоплений в обществе. Второе. Разрушением производственных мощностей по причине неустойчивости процесса регулирования производства и распределения вследствие крайне высокой чувствительности рыночного механизма к факторам внешним по отношению к производственным процессам и к реальным потребностям людей. Воздействие природных стихий, финансовых и биржевых спекуляций и истерик, моды и тому подобное. Третье. Разрушением производственных мощностей вследствие перерегулирования избыточно мощной реакции на быстрое изменение распределения платежеспособного спроса по специализированным рынкам продукции и услуг под воздействием каких-либо причин. Четвертое. Практически полным отсутствием способности к реакции, упреждающей наступление нежелательных событий, и преобладанием реакции на совершающиеся события, что, если и не сопровождается разрушением производственных мощностей, то влечет за собой относительно низкую эффективность системы производства и распределения по критериям быстродействия и объема производства и поставок. Названное «Неустранимые свойства свободного рынка как системы саморегуляции производства и распределения продукции в обществе, и саморегуляции уровней и межотраслевых пропорций производственных мощностей». Сноска. Однако… С точки зрения либералов-рыночников, именно этот способ регуляции межотраслевых пропорций мощностей и абсолютных показателей производства в них является нормальным. А наиболее благонамеренные и наиболее глупые из них даже в наши дни хотят, чтобы рыночный механизм, вопреки объективно присущим ему возможностям и вопреки процессам ценообразования в толпоэлитарном обществе, отрегулировал производство и распределение в обществе так, чтобы сформировалось устойчивое в преемственности поколений живущее в достатке законопослушное большинство общества. Конец сноски. Кроме того при достижении производством каких-либо видов продукции уровня мощности, позволяющего гарантированно в короткое время удовлетворить демографически обусловленные потребности, что повлечет за собой снижение спроса до минимального уровня, определяемого характером возобновления ранее удовлетворенных потребностей, рыночным механизмом блокируется структурная перестройка многоотраслевой производственно-потребительской системы, но стимулируется искусственное стимулирование спроса за счет снижения эргономических и ресурсных характеристик продукции. По отношению к обществу в целом, это представляет собой ориентацию макроэкономики на вовлечение множества людей во вредную для всех и каждого суету, а не на удовлетворение жизненных потребностей людей. Будучи принуждены к суете такой организации макроэкономики и растрачивая в ней силы и время жизни, люди не могут освоить потенциал личностного развития. Эта ориентация на искусственное создание суетливой занятости обусловлена тем, что, во-первых, Рыночный механизм не знает, как распорядиться высвобождающимися следствии технико-технологического и организационного прогресса трудовыми ресурсами. И, во-вторых, политики, профессионалы, деятели культуры не видят иного пути развития общества, кроме как предложить высвобождающимся из трудового процесса людям гробить себя и свое свободное время в разного рода усложнении страстей и чувств, большей частью все по тому же деградационно-паразитическому спектру потребностей. Выпивка, азартные игры и шоу, безопасный и нетрадиционный секс и тому подобное. Вследствие этого, чем больше в обществе свободы рынка, тем дальше люди от того, чтобы каждому из них состояться в качестве человека. На работе он предаток к рабочему месту, а вне работы либо нет сил, либо гробит время на то, чтобы утопить себя в море сладострастия. В эпоху феодализма и более раннего откровенного рабовладения сословно-кастовая организация общественной жизни не давала деньгам того почти абсолютного внутриобщественного полновластия, которое деньги обрели в эпоху капитализма и особенно в свободном рыночном диком капитализме. Это обстоятельство в докапиталистическую эпоху скрывало и отчасти сдерживало порочность системы свободной рыночной регуляции производства и распределения продукции в обществе в котором господствуют нечеловечные типы строя психики и соответствующие им нравственность и этика. Но в эпоху капитализма порочность этой системы производства и распределения обнажилась и стала видна многим. Поэтому с середины XIX века в разных обществах предпринимались разнородные меры к тому, чтобы обуздать ее античеловеческий характер. Спектр этих мер был и есть довольно широк. Его начинают требования и введения Первое, Прогрессивного подоходного налога. Второе. Прогрессивных по существу штрафных цен и тарифов на потребление сверх ограничительных уровней, установленных законодательно. Третье. Налоговых льгот для предпринимателей, финансирующих из своих прибылей разнородные благотворительные фонды и программы общественной значимости. Четвертое. Задаваемых государством квот и соглашений самих производителей в отраслях об объемах производства и сроках поставки их продукции на поделенные ими между собой рынки. Пятое государственных дотаций производителям и субсидий потребителям каких-то видов продукции. Эти и некоторые другие меры, в том числе и вне финансово-экономического характера, частично подавляют платежеспособный спрос и финансирование производства по деградационно-паразитическому спектру, и позволяют поддерживать общество необходимые объемы производства по демографически обусловленному спектру потребностей в отраслях, на продукцию которых при таких объемах производства цены падают настолько, что производство без дотаций утрачивает рентабельность или потребление невозможно без субсидий при сложившихся ценах, обеспечивающих самоокупаемость производства. Также такого рода меры отчасти сглаживают эффекты перерегулирования, обеспечивая более устойчивую работу производств и системы распределения продукции. Эта устойчивость делает жизнь множества обывателей более благополучной и предсказуемой для них, что отчасти сглаживает личностные и классовые противоречия в обществе и придает спокойствие и устойчивость общественной жизни. Однако, вследствие того, что эти меры не связаны с осознанным разграничением демографически обусловленного и деградационно-паразитического спектра потребностей, они не изменяют существа недочеловеческой, по характеру господствующих в ней типов строя психики, цивилизации консервируя нравственно-этические пороки, вводя их в русло безопасно для устойчивости социальной системы в настоящем и тем самым нагнетая потенциал ее неизбежной катастрофы в будущем. А завершает спектр реакций общества на порочность системы свободно-рыночной регуляции производства и потребления требования и реальные попытки введения производства и распределения в обществе на плановой основе в соответствии с реальными жизненными потребностями всех трудящихся, и при отказе в полноте гражданских прав упорствующим паразитам и противникам организации жизни общества на провозглашенных принципах добросовестного труда каждого на благо всех других тружеников. Исторически сложилось, что такое общественно-экономическое устройство принято называть социализм – сноска. То, что в исторически реальном социализме XX века многое умышленно доводилось до абсурда, в результате чего идеалы человеческого праведного общежития, так называемого социализма, сменивший маску толпа элитаризм, подменял практикой казармы для рабов. Это особая сторона вопроса о социализме. Практика рабовладения на принципах казармы под лозунгами социализма к самому социализму, к организации социалистического производства и распределения продукции соответственно жизненным интересам всех трудящихся имеет лишь то отношение, что она возможна только в условиях, когда нет ни теории, ни теоретически неформализованной практики управления многоотраслевой производственно-потребительской системой на плановой основе, доступных в обществе всем и каждому и понятных политически активной его части. Если же говорить исторически конкретно, то попытки построения социализма на основе марксизма, где бы то ни было, изначально отвлечены на подмену свободы в социалистическом обществе рабской казармой, в том числе и потому, что политэкономия марксизма построена на вымышленных категориях, которым нет места в жизни и которые потому невозможно измерить в практике хозяйственной деятельности. Соответственно, политэкономия марксизма не может быть связана с системой бухгалтерского учета, финансово экономической статистикой, И потому в социалистическом обществе плановое ведение народного хозяйства может быть тем более эффективным, чем более свободно общество от марксизма. С другой стороны, подмена провозглашаемого социализма практикой рабской казармы тем эффективнее, чем ниже общеобразовательный уровень большинства общества, вследствие чего в неумеющей осмыслять жизнь самостоятельно благонамеренной толпе возникает слепая вера в вождей социализма, а те, элитаризовавшись, начинают злоупотреблять властью, паразитировать, в результате чего рабская казарма и возникает. В ней зачатки социализма подавляются социалистической олигархией, которая стремится освободиться от ограничений, налагаемых на ней истинными достижениями общества в социалистическом строительстве и перейти к явному узаконенному толпу Именно таков механизм начала в СССР перестройки, приведший к возникновению олигархического капитализма Ельцинской эпохи. Конец носки. Но чтобы понять, чем объективно обусловлена сама возможность жизненно-состоятельного планирования, необходимо снова вернуться к рассмотрению структуры жизненных потребностей, порождаемых обществом, Поскольку планирование ориентируется на удовлетворение текущих и перспективных потребностей, то невозможность выявить и предсказать динамику потребностей в будущем исключает саму возможность планирования и ведения хозяйства на плановой основе. Поэтому вопрос об устойчивой предсказуемости потребностей ⁇ ключевой вопрос для организации и ведения народного хозяйства на плановой основе. Жизненные потребности ⁇ это демографически обусловленные потребности. Они предсказуемы на десятилетия вперед. А на основе предсказуемости на десятилетия вперед, они управляемые на столетия вперед. Их предсказуемость престикает из того, что анализ обусловленности потребностей позволяет отнести каждую из них к одной из трех групп. Первое. Потребности ⁇ объем производства, удовлетворения которых пропорционален численности групп населения, выделяемых по признакам пола и возраста. Это пища, одежда, места в детских садах, школах, вузах, рабочие места и тому подобное. Вторая Потребности ⁇ объем производства удовлетворения которых пропорционален численности семей, соответственно распределению общего количества семей по типам. Одинокие люди, бездетные супруги, многодетные супруги, семьи, состоящие более чем из двух поколений, живущих под одной крышей, живущие в квартирах городского типа, живущие в домах с участком и тому подобное. К этой группе потребностей принадлежат прежде всего жилища, а также большей частью домашняя утварь и бытовая техника. И третье. Потребности инфраструктурные обусловленные образом жизни населения в регионе и целями деятельности институтов государственности. Это транспортные инфраструктуры, инфраструктура энергосбережения, инфраструктура передачи информации, образования и здравоохранения, инфраструктура базирования и боевой подготовки вооруженных сил и тому подобное. Вследствие предсказуемости демографически обусловленных потребностей каждой из групп народное хозяйство может быть заблаговременно настроено и подготовлено к их полному и гарантированному устойчивому удовлетворению в преемственности поколений. Научно-технический и организационно-управленческий и, прежде всего, нравственно-этический прогресс общества при общественно-полезной политике государства, как системы профессионального управления общественной жизнью, в этом случае идет запас устойчивости функционирования многоотраслевой производственно-потребительской системы на плавной основе. Но необратимое введение народного хозяйства и государственного управления в такой устойчивый режим функционирования потребует относительно продолжительного срока времени. В лучшем случае – в пределах продолжительности активной жизни одного мыслящего поколения, живущего по совести и развивающегося в нравственно-этическом отношении в соответствии со своим обусловленным совестью миропонимания. План вообще, как таковой, представляет собой, первое – совокупность определенных целей и поддающихся объективному контролю показателей, характеризующих каждую из целей и отклонение течения реального процесса от нее. Сноска. Иными словами, показатели должны быть измеримыми, В километрах, тоннах, стандартах и тому подобное, или учитываемыми по факту выполнено, не выполнено. Конец сноски. Второе. Комплекс мероприятий, сценарий, возможно, многовариантный, по использованию разнородных, выявленных и определенных ресурсов и средств для достижения избранной совокупности целей, возможно, в определенной последовательности вследствие неравнозначности разных целей и ограниченности доступных ресурсов и средств. Это определение вполне применимо и к планам общественно-экономического развития. Это очень полезное определение плана по существу, поскольку из него ясно, что план общественно-экономического развития – это совокупность целей производства и распределения продукции, и сценарий управления. Управление всегда целесообразно, поскольку невозможно без определенности целей многоотраслевой, производственно-потребительской системы, А рыночный механизм – одно из возможных средств саморегуляции и функционирования многоотраслевой производственно-потребительской системы, которая, если уметь это делать, может быть настроена на осуществление тех или иных выявленных и заданных целей производства и распределения. Иными словами, в общем случае рассмотрение какие-то планы сценарии общественно-экономического характера могут включать в себя использование рыночного механизма для достижения избранных целей, А какие-то другие планы сценария общественно-экономического характера могут исключать или блокировать саморегуляцию многоотраслевой производственно-потребительской системы рыночным способом либо полностью, либо частично в каких-то ее аспектах. Сноска. Причины полного исключения или частичной блокировки рыночного механизма могут быть разными. От простого неумения управлять его настройкой до диктата каких-то обстоятельств и или осмысленно целесообразной ориентации на другие средства достижения поставленных в плане целей. Конец сноски. Для России начало 21 века, прежде всего, и, и прочих государств на территории бывшего СССР, это означает, что культовое противопоставление, начиная с 1985 года по настоящее время, февраль 2002 так называемых плановой экономики и рыночной экономики, как взаимно исключающих друг друга альтернатив, проистекает из верхоглядства, невежества и глупости выступавших в прошлом и выступающих ныне с такого рода высказыванием представителей экономической науки и попугаев и аналитиков от журналистики. Все это время знающие существо проблемы умные люди придерживались иных мнений – сноска. Но их правильные по существу возления не были культовыми ни в СССР, ни за его пределами. Они не являются предметом изучения и обсуждения в вузах, и если судить по публикациям, то не они определяют и тематику исследований официальной экономической науки. Конец сноски. В частности, в статье Эпштейна «Опаснее врага», а точнее «Дурак опаснее врага», опубликованной в экономической газете номер 41 октябрь 1998 года, Приводится выдержка из интервью одного из авторов японского экономического чуда Окита, данного им незадолго до своей смерти профессору Динкевичу. Часто можно слышать, что провозглашенный в них бывшим СССР и странах Восточной Европы переход к рыночным механизмам является убедительным доказательством превосходства рыночно ориентированной экономики на централизованно планируемой. Я полагаю, что это заблуждение. Проблема состоит в том, Чтобы соединить, согласовать, объединить в едином механизме начало этих двух систем. Найти эффективный путь комбинирования рыночных механизмов и государственного планирования и регулирования. Сноска. Правильнее было бы сказать «в единой алгоритмике общественного самоуправления». Конец сноски. А по отношению к глобальному хозяйству человечества последняя фраза из этой цитаты нуждается в изменении. «Соединить» согласовать, объединить в единой алгоритмике общественного самоуправления начало этих двух систем, найти эффективный путь комбинирования рыночных механизмов внутри государственного и глобального планирования и регулирования в целях обеспечения всем и каждому возможностей жизни, достойной человека. Планирование развития народного хозяйства проистекает из выявления межотраслевых пропорций и связей, о чем речь шла ранее. Поскольку оно требует развития производственных мощностей, соответственно задаваемым показателям выпуска конечной продукции в каждой из них, иными словами, требует целесообразности планов и невозможно целеполагания, то теория и практика планирования и управления на плановой основе сразу же сталкиваются с вопросом выявления потребностей и последствий их удовлетворения, что неизбежно с течением времени и накоплением опыта приводит к необходимости разделения всего множества потребностей общества на демографически обусловленные и деградационно-паразитические. Ответ на вопрос о принадлежности к тому или иному классу выявленных и учитываемых в плане потребностей, возобновляемый при разработке каждого нового проекта плана на предстоящий период, определяет, откуда и как берутся задаваемые контрольные показатели плана. Как было показано ранее, многогранный вопрос цели полагания лежит большей частью своих аспектов вне механизма рыночной саморегуляции, но по тем же причинам он лежит и вне методологии математического моделирования и оптимизации планирования и вне методологии управления осуществлением планов общественно-экономического развития. Одни и те же методы, алгоритмы, разработки и оптимизации планов, а также одинаковые управленческие структуры и процедуры в ряде случаев могут быть употреблены для осуществления взаимоисключающих друг друга целей, закладываемых в различные планы. Это следует знать сторонникам по предубеждению плановой экономики. Однако именно внесение определенности в вопрос о разделении демографически обусловленных и деградационно-паразитических потребностей является ключом к решению проблемы, обозначенной Окита. Найти эффективный путь комбинирования рыночных механизмов и государственного планирования и регулирования в единой алгоритмике общественного самоуправления. Это так потому, что в противном случае система управления на основе планов столкнется как минимум с саботажем, а как максимум с целенаправленным противодействием. Дело в том, что в общем случае управление многоотраслевой производственно-потребительской системой на плановой основе включает в себя целеполагание, целесообразное распределение инвестиций между отраслями и регионами, а также распределение их очередности и объемов во времени, директивно-адресное управление предприятиями государственного сектора, разработку и выдачу госзаказа для предприятий негосударственного сектора и сопутствующую разработку госзаказа разработку налогово дотационной кредитной страховой и политики субсидий и их осуществление в процессе выполнения плана и тому подобное и если множество этих разнородных средств оказывается своими разными частями во власти сторонников разных концепций жизни общества и экономической деятельности в нем каждый из которых действует по своему нравственно обусловленному произволу, то проблема, обозначенная Окита, окажется неразрешимой. Особо следует пояснить необходимость разработки на каждый плановый период налогово-дотационной, кредитной и страховой политики. Тарифы на услуги так называемых естественных монополий Некоторые другие тарифы, цены, включая и ставку судного процента по кредиту и лентные платежи, представляют собой базу ценообразования, задающую минимальный уровень себестоимости производства продукции для всех отраслей. В теории подобия многоотраслевых производственно-потребительских систем они сводятся в группу, именуемую «база прескуранта». Сноска. Изложена в работах внутреннего предиктора СССР «Краткий курс» и «Мертвая вода» в редакциях, начиная с редакции 1998 года. Конец сноски. Все остальные цены рынка при устойчивом функционировании многоотраслевой производственно-потребительской системы определяются более или менее свободно, как баланс активного платежеспособного спроса и предложения. В каждой цене есть составляющая, соответствующая выплате налогов, кредитных и страховых суд. Кроме того, некоторые производители получают дотации, без которых их производство стало бы разорительно убыточным или невозможным в прежних объемах. Все эти выплаты, отражающиеся в цене, плюс к ним база и субсидии потребителям некоторых видов продукции, образуют собой своего рода финансовый пресс, с помощью которого при определенной его настройке из рыночного механизма саморегуляции многоотраслевой производственно-потребительской системы можно выдавить заказываемый спектр производства и потребления конечной продукции. При этом следует знать – что все параметры, характеризующие настройку финансового пресса на выпуск определенного спектра производства, находят свое выражение в уравнениях межотраслевого баланса в стоимостной форме как разнородные слагаемые, из которых складывается цена всякого продукта, учитываемого в межотраслевом балансе. Если плановый спектр производства и потребления продукции обусловлен демографически, а кроме того включает в себя продукцию, необходимую для осуществления политики государства, то плановые задания меняются от одного планового периода к другому, как по составу плановой номенклатуры, так и по объемам производства и потребления. В этой связи также следует вспомнить, что при всегда ограниченной номинальной платежеспособности общества и отсутствии эмиссии средств платежа удовлетворение потребностей более широкого круга потребителей. Это расширение производства, влекущее за собой снижение цен, поскольку в противном случае сбыт будет заблокирован неприемлемой ценой. Сноска. В этой связи необходимо указать прямо, что главный генератор роста номинальных цен, вынуждающий к инфляционной эмиссии средств платежа, в судный процент по кредиту. Повышение доходов, осуществляемое под сбыт каких-то определенных видов продукции в элитарном обществе, может вызвать рост номинальных цен на другие виды продукции, но не сбыт заказанной продукции вне зависимости от ее полезности. Так, платное образование и здравоохранение по высоким стандартам за счет повышения номинальных доходов достаточно широких групп населения обеспечить невозможно, поскольку в рыночной саморегуляции такое повышение доходов уйдет в рост цен на продукты массового повседневного спроса. Поэтому... Платное здравоохранение и образование по высоким стандартам на основе свободной рыночной саморегуляции всегда и везде удел наиболее богатых слоев общества, представители которых в большей или меньшей мере паразитируют на жизни остальных. Но в плановой экономике СССР к середине 1950-х годов высокий по мировым стандартам того времени – Уровень образования и здравоохранения был реально доступен большинству населения страны благодаря целенаправленным дотациям общественно-полезных видов деятельности, развитие которых было невозможно на основе самоокупаемости. Конец сноски. Цены в целостности многоотраслевой производственно-потребительской системы несут функцию ограничителя числа потребителей при достигнутом уровне производства и предложения продукции на специализированных рынках. Поэтому, если объемы производства достаточны для удовлетворения потребностей всех, то в цене, как в ограничителе потребления, нет необходимости, и она может быть нулевой, если ее обнуление не сдерживается какими-то другими факторами. Иными словами, режимы полного и гарантированного удовлетворения демографически обусловленных потребностей в перспективе соответствуют нулевые цены. Сноска. Иными словами… Прискурант на конечную продукцию в составе демографически обусловленного спектра представляет собой финансовое выражение вектора ошибки самоуправления общества, поскольку идеальному режиму управления соответствуют нулевые значения ошибок управления, а отклонением от него – не нулевые значения ошибок управления. Состоятельность такой интерпретации прискуранта в моделировании процессов управления производством и потреблением показана в работах внутреннего предиктора СССР «Краткий курс» и «Мертвая вода» начиная с редакции 1998 года. Конец носки. В процессе достижения этого идеального режима функционирования многоотраслевой производственно-потребительской системы, вследствие более полного покрытия производством жизненных потребностей общества цены на какие-то общественно необходимые виды продукции, могут падать ниже порога рентабельности ее производства. В этом случае общественно необходимые объем производства и потребления может оказаться целесообразным в длительной исторической перспективе поддерживать за счет дотаций и субсидий, получаемых в качестве налогов с других отраслей, то есть за счет перераспределения показателей рентабельности между отдельными предприятиями, отраслями и регионами. Это означает что при рассмотрении системной целостности многоотраслевого производства, ориентированного на все более полное удовлетворение жизненных потребностей всех трудящихся, рентабельность системы в целом на исторически продолжительных интервалах времени более значима, нежели высокая рентабельность каких-то отдельных производств при сдерживании развития других вследствие свободного действия закона стоимости, действие которого далеко не всегда соответствует упорядоченности демографически обусловленных потребностей по убыванию их значимости. СНОСКА Именно так в 1920-50-е годы в СССР, вопреки закону стоимости, были произведены структурная перестройка народного хозяйства и создана лучше для своего времени система всеобщего и высшего специального образования. Но как только с началом реформ в 1990-е годы об этой высшей рентабельности в системной целостности народного хозяйства забыли, перестали ее чувствовать и поддерживать, в науке, в образовании, в здравоохранении, в вооруженных силах, в производственных отраслях и регионах Все поехало в кривь и в кось. Конец носки. Обеспечение такой рентабельности системы в целом на исторически длительных интервалах времени требует, чтобы всякий краткосрочный план разрабатывался как этап, принадлежащий преемственной долгосрочной последовательности планов. Иначе жизненная состоятельность плана не гарантирована. Разработка преемственной последовательности жизненно-состоятельных планов возможно только при ориентации системы планирования на демографически обусловленный спектр потребностей и в русле определенной биосферно допустимой демографической политикой общества. Соответственно, этим двум обстоятельствам налогово-дотационная политика, кредитная и страховая политика, политика субсидий должны разрабатываться взаимно согласованно на каждый плановый период, ориентируясь на выдавливание из рыночного механизма финансовым прессом планового спектра производства и потребления продукции в изменяющихся обстоятельствах функционирования системы производства. Сноска. 1. Изменение планового спектра производства. Вследствие изменения параметров демографической обусловленности, изменения задач политики государства и изменения цен и ценовых соотношений вследствие удовлетворения потребностей общества. Второе. Собственное развитие производственно-потребительской системы как технико-технологической и организационной целостности, вследствие чего изменяются ее собственные характеристики, включая и характеристики рентабельности производства в отраслях и обслуживающих их инфраструктур. Конец носки. Требования включить потребление в разработку плана обусловлено тем, что свободное ценообразование в обществе с господством нечеловечных типов строя психики таково, что даже при достигнутом достаточном уровне производства действительно общественно полезной продукции ее потребление может быть заблокировано уровнями рентабельных цен или перераспределением покупательной способности между специализированными рынками, а также целенаправленной скупкой продукции с целью ее уничтожения для спекуляции ею по более высоким ценам. При таком подходе к организации производства продукции и ее потребления и рассмотрении процесса с позиции теории управления выпуск и потребления продукции по плановому демографически обусловленному спектру представляет собой полезный сигнал многоотраслевой производственно потребительской системы а выпуск и потребление продукции по деградационно-паразитическому спектру представляет собой собственные шумы и помехи извне, которые присутствуют в системе, но должны подавляться и исключаться в процессе самоуправления, позволяя тем самым повысить мощность и качество полезного сигнала. Сноска. Достаточно общая теория управления изложена в работах внутреннего предиктора СССР "Мертвая вода» все редакции, и в отдельном издании «Достаточно общая теория управления», Постановочные материалы учебного курса, прочитанного студентом факультета прикладной математики и процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета в 1997-1999 годах. Санкт-Петербург, 2000 год. Конец сноски. В построении работоспособной методологии такого планирования и государственного управления в обеспечении осуществления такого рода планов и состоит решение проблемы, обозначенной Окита. Но она неразрешима, если демографически обусловленные потребности и деградационно-паразитические не разделяются, и в отношении них не делается различий в политической практике государства. Кроме того, для решения названной проблемы необходимо определиться и в ответе на еще один принципиальный вопрос. Что такое план для государства и общества? Либо эта планка на запредельно рекордной высоте, через которую должна перепрыгнуть на пределе своих возможностей многоотраслевая производственно-потребительская система, Либо это заведомо достижимый уровень, ниже контрольных показателей которого производственно-потребительская система в своем функционировании не должна опускаться, а превышение показателей которой не только желательно, но и должно быть гарантировано свободой научно-технического и предпринимательского организационно-управленческого творчества. Жизненно состоятельным является второй ответ на поставленный вопрос – сноска. И, соответственно, одна из принципиальных ошибок советского общества – в системном отношении к плану, как к планке на запредельно рекордной высоте, вследствие чего искажение государственной отчетности приводило к тому, что разрабатывавшиеся планы во многом не были обеспечены ресурсами и средствами, что делало их заведомо невыполнимыми, поскольку попытки их выполнить неизбежно приводили к нарушению межотраслевых пропорций. При сохранении такого подхода на протяжении многих пятилеток положение неизбежно усугублялось. Но это только одна из многих ошибок принципиального характера. Конец сноски. Плановый спектр производства и потребления, кроме того, что он должен отвечать жизненным потребностям общества, должен быть заведомо достижим, а опережение и превышение плановых показателей в тех случаях, когда это общественно полезно, должно быть гарантировано организацией дела и управления во всех отраслях и во всех регионах. Вот, в общем-то, и вся тематика политэкономии индустриальной цивилизации в предельно кратком освещении. Ее необходимо понимать хотя бы так укрупненно и видеть в реальной жизни. Но о целеполагании и взаимоисключающем характере целей производства и распределения продукции в обществе, о методологии планирования и плановой настройки рыночного механизма саморегуляции в традиционных социологических и экономических теориях говорить не принято, поскольку профессионалам-клеркам, экономистам, бухгалтерам, банковским финансистам, биржевым брокерам и маклерам, а также и трочей толпе, Не положено знать, что ими всеми управляют как роботами довольно просто, путем формирования с детских лет их убеждений и профессиональных навыков, отвечающих целям хозяев и высших затравил системы, но несостоятельных по жизни. Эту проблематику в настоящей работе мы осветили кратко, но по существу более подробно она освещена в работе внутреннего предиктора СССР «Краткий курс» которая, как показывает практика продвижения концепции общественной безопасности в жизнь, расценивается многими как якобы необязательной для изучения и освоения ими. Но, на наш взгляд, она обязательна для изучения сторонниками концепции общественной безопасности, потому что мы живем в цивилизации, где все и каждый зависят от системы производства и распределения продукции, вследствие чего на темы экономики вообще не имеет морального права высказываться человек, который не сформировал у себя в уме хотя бы самого общего представления о том, что такое межотраслевые балансы продукта обмена и финансового обмена, как они связаны друг с другом, как внутриотраслевые процессы описываются аппаратом математической статистики и теории вероятностей, как эти описания внутриотраслевых процессов связаны с системой бухгалтерского учета, что представляет собой инструментарий настройки рыночного механизма на саморегуляцию производства и распределения? Как этот инструментарий выражается в межотраслевых балансах? Как цели производства и распределения, свойственные обществу, выражаются в межотраслевых балансах? Как должна строиться система планирования, чтобы она порождала преемственную последовательность плановых балансов, отвечающих осуществлению разных здоровых целей производства и распределения продукции? Как должна меняться налогово-дотационная, кредитная и страховая политика в процессе осуществления преемственной последовательности плановых балансов так, чтобы реальные показатели производства и потребления были бы не хуже плановых заданий и тем самым осуществились бы избранные цели. И главное, необходимо понимать, почему цели полагания в системе планирования должно быть демографически обусловленным в русле глобальной избранной глобальной политики. Как практически выявляются демографически обусловленные и деградационно паразитический спектр потребностей? И что именно принадлежит каждому из них в наши дни? Это необходимо знать, чувствовать и понимать, даже если человек не собирается делать карьеру и заняться временем пост главы государства, главы правительства или министра экономики. Это необходимо знать, чтобы не позволять великим комбинаторам и пустобрехам дурить людям головы. И чтобы облегчить освоение этих знаний и помочь освободиться из плена околоэкономических культовых мифов, был опубликован краткий курс. Теперь на основе изложенного в этом отступлении от темы можно перейти к дальнейшему рассмотрению взглядов Форда и Сталина на нормальную хозяйственную деятельность общества.